Глава седьмая «Есть все основания подозревать, что убийца находится среди нас», повторила Катрина, и среди собравшихся солдат послышался ропот. Все были ошарашены случившимся и с сомнением поглядывали на окружающих. «Именно поэтому с настоящего момента без разрешения одного из нас...» старик кивнул на свою внучку. «Покидать стены этого поместья запрещено. В течение дня мы допросим каждого из вас. О странном поведении кого-то из отряда незамедлительно докладывать мне. Есть вопросы?» Вопросов не было. «Тогда разойтись!» «Гюнтер, Максимилиан, вы со мной!» Остановила нас с магом Катрина. Гере не понравилось такое внимание со стороны госпожи к моей персоне. Но девушка смолчала. Лишь сверлила мой затылок сердитым взглядом. Катрина провела нас в комнату, которую все окрестили залом совещаний. Раньше это была обеденная комната, но после того, как отсюда вынесли некоторые предметы мебели, она превратилась в место для обсуждения важных вопросов руководителями. Стол был завален какими-то бумагами и картами, одна из которых представляла собой точную карту графства Вуллар. «Да кого убили?» — сразу поинтересовался Гюнтер алтара из отряда лордокомандующего, и его убили несколькими ударами ножа в живот, полагаю задета печень. «В живот?» — задумался маг. «Если он подпустил убийцу так близко, то велика вероятность, что он его знал. Это мог быть кто-нибудь из слуг», — предположил я, и удостоился внимательного взгляда Катрины. «Это была первая версия», — ответила та. «Но мы отпустили большую часть слуг еще до его смерти». Из прислуги осталось всего три кухарки, и все они почти безвылазно просидели на кухне, отдраивая посуду. Этому было множество свидетелей. «Кстати, леди», — опомнился Мак, — «а что он тут делает?» Этот вопрос и меня поставил в тупик. И вправду. «А что я тут вообще делаю?» «Я пока не полноценный член отряда, чтобы там ни говорили. Прежде всего, меня должны доставить в главный штаб ордена «Ласточки» в Трилоре и там зарегистрировать». «Лишь после этого я буду официально числиться в Ордене». «Я решила, что нам пригодятся лишние руки», — пожала она плечами. «Но на всякий случай надо кое-что выяснить», — не согласился Мак и посмотрел на меня. «Где ты был после того, как покинул задний двор?» «Отправился в свою комнату», — ответил я, — «и провел там всю ночь. Гера может это подтвердить». «Прям можешь утверждать. А вдруг она выходила, когда ты спал?» «У меня чуткий сон», — нашелся я, что ответить. «Я бы услышал, если бы открывалась дверь или кто-нибудь ходил по комнате». «Ладно», — махнула рукой Катрина. «Видно, она не верит, что убийство моих рук дело». «И вправду». «Зачем мне несколько раз наносить удары кинжалом, когда я могу свернуть человеку шею без всяких проблем с моей-то текущей силой?» «Гюнтер, мой дед собирается всех допросить. Проследи за ним, пожалуйста. В любых проблемных ситуациях немедленно зови меня» а то он может немного переусердствовать в попытках выяснить правду». «Хорошо», — согласно кивнул Мак. «Обязательно». «Тогда ты свободен», — сказала девушка, разворачиваясь лицом к большому окну, из которого открывался неплохой вид на задний двор. «А ты, Максимилиан, подожди, я хочу еще кое-что обсудить». Но продолжать златовласая красавица не спешила, дожидаясь, когда Гюнтер расставит нас двоих. Когда шаги мужчины значительно удалились, продолжила. «Со вчерашнего вечера меня мучают странные ощущения», нахмурилась она. «Это какие?» «Чего-чего?» «А чего? телепатии в списке моих способностей нет». «Вначале это была жажда. Но сколько бы я ни пила, она не уходит. А еще небольшая светочувствительность. Под прямыми солнечными лучами кожу словно иголками покалывает. Ничего опасного, но весьма неприятно». Говоря это, девушка была сильно обеспокоена. Уж чересчур мало бровки. Я, выслушав эту исповедь, лишь усмехнулся. «Чего ты ржешь?» – спылила она. «Расслабься», – попытался я успокоить девушку. «Это нормально. Скорее всего, вчерашнее мясо было плохо прожарено». «Мясо?» – ее бровки удивленно поползли вверх. «Да, лучше избегать есть плохо прожаренное мясо. Кровь в нем действует как катализатор. Но поскольку ее мало и она нечеловеческая, то и реакция организма на нее довольно слабая». «Жажда и неприязнь солнца пройдут. Просто потерпи немного». «Значит», — вздохнула она, — «я все-таки как ты?» «Да, и это действительно удивительно». «Никогда не слышала подобном задумался я. «По сути, ты должна была стать обычным вампиром, но ты как я». «Я чудовище», — буркнула она. «Не все так плохо. Стал я ее подбадривать. Тебе разве хочется порвать кому-нибудь глотку и выпить кровь?» «Нет», — задумчиво ответила она. «Ну вот, так что не забивай себе голову лишними мыслями. Да, в тебе теперь есть часть вампира, но если ее не подкармливать, ты о ней даже не вспомнишь». «Хреновый из тебя утешитель!» — усмехнулась девушка. Но вид ее говорил, что она действительно успокоилась. А то ведь мало ли, что она могла себе напридумывать. К примеру, что превращается в вампира и скоро будет бросаться на людей. «Хорошо, что со мной решила поговорить, прежде чем делать какие-нибудь глупости. Значит, это пройдет?» «Возможно, уже завтра», — ответила я ей. «Это, конечно, неприятно, но по сравнению с настоящим голодом, сущая ерунда». «Настоящим голодом?» — заинтересовалась она. «Да», — кивнул я. «Настоящий голод или жажда, называй как хочешь, намного хуже того, что ты чувствуешь сейчас. Он похож на адское пламя у тебя в желудке, выжигающее тебя изнутри. В мышцах возникает чудовищная ломота, их словно вырывает из тебя». И ощущая эту боль, ты готов на все, лишь бы прекратить мучение, даже вцепиться зубами в горло лучшего друга или члена семьи. «Страшные вещи ты рассказываешь, Максим!» Странным тоном произнесла она, смотря на меня, прищурив свои зеленые глаза. «Я просто говорю, что не стоит нагнетать. Внезапная, неутолимая жажда может появляться сама собой, как и светочувствительность. Даже если ты год питалась только растительной пищей». Возможно, таким образом организм напоминает сам себе, кто он есть на самом деле. Подобные периоды нужно просто пережить. Больше пить воды, меньше бывать на солнце, и через день-другой ты уже будешь чувствовать себя нормально. По крайней мере, у меня именно так. «Ну, хорошо», — кивнула она мне. «Ты меня немного успокоил. Вот и славно. Мой дед обязательно захочет тебя допросить». «Ох», — вздохнул я, — «не болтай лишнего, хорошо?» «К убийству ты не причастен, я это знаю. Главное, дело вид, что ничего не знаешь, и стой на своем. Без доказательств он тебе ничего не сделает, я не позволю». «Да чего он на меня так зъелся — возмутился я. «Я ему ничего не делал, более того, тебя спас». «Такой уж у него характер», — ответила красавица. «Стоит ему зацепиться за какую-то мелочь, и он уже не в силах устоять перед соблазном узнать, что под ней скрывается. А еще...» Возможно, он почувствовал то же, что и я в момент первой встречи. И что мне делать? Ничего. Если ты сам ему не расскажешь, что случилось, он так и не узнает. Но давить на тебя не бросит, в надежде, что ты сломаешься. Не ломаться, понял, кивнул я. Хороший мальчик. Мило улыбнулась она и сделала то, чего я ну вот вообще никак не ожидал. Поцеловала меня. Сама. С нескрываемым желанием и страстью, от которой забудлила кровь но закончился поцелуй так же быстро и внезапно, как и начался. Она отстранилась, и её взгляд с лёгкой растерянностью заметался по комнате. «Извини», — сказала она, — «можешь идти». И отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен. Постояв с тупым видом, пытаясь осмыслить, что это только что было, я таки направился к двери, но на самом выходе Катрина меня окликнула. «Максим, позови Геру, у меня есть для неё работа. Заодно и узнаю насчёт твоего алиби». «Конечно», — ответил я ей, выходя наружу. Разговор с леди Дэшенро оставил после себя двоякие впечатления. С одной стороны, мне очень не нравилось внимание к моей персоне со стороны ее деда. Понятия не имею, как это изменить. С другой, мои отношения с Паладинша явно стали куда более дружескими. Пусть она мне и не позволяет называть себя на «ты» при посторонних, но и прежнего пренебрежительного тона я уже не слышал. «Значит ли это, что я стал для нее своим?» как Гюнтер и остальные члены отряда. Хороший вопрос. А еще этот поцелуй. Что бы он значил? Последствия обострения вампирской сути? Или что-то еще? Может, все-таки стоило спросить прямо, а не сбегать? Не успел я покинуть здание, как меня тут же поймал Рул, которому не терпелось выудить из меня информацию, а заодно поделиться своей. «Максим, вот ты где!» — воскликнул он. «Ты можешь себе представить, что рядом с нами может ходить убийца!» Да тут многие убийцы. Пожал я плечами. Мне вот тоже убивать доводилось. Я не об этом, возмутился юноша. Одно дело темные магии и демоны, и совершенно другое товарищ по ордену. А затем почти сразу переключился на следующий вопрос. Даже удивительно, как легко он это делает. Тебя уже вызывал на допрос, лорд-командующий? Нет, но думаю, это вопрос времени. А вот я уже был. Жуткий мужик, однако. Наша командующая такая красавица. «А этот, такое чувство, что он взглядом тебе в голову забирается. Не хотел бы я служить под его началом». «Да, я тоже». «Но, с другой стороны, не унимался юноша, он человек-легенда, победивший сотни могущественных темных магов и упокоивший орды демонов. За таким можно отправиться прямо в инферно, не боясь за свою жизнь». «Это все, зачем я тебе нужен?» спросил я у него. «А ты что, куда-то торопишься?» «Спать», честно ответил я. «Серьезно? Спать в такой ситуации?» «Именно так», — ответил я ему, и словно подтверждая слова, сладко зевну. «Поражаюсь я тебе», — охнул он. «Я бы в такой ситуации глаза сомкнуть не смог бы, ведь среди нас убийца». «Я не Шерлок Холмс и не искомый убийца, так что пусть другие носятся, как угорелый, в его поисках, а я буду отдыхать». Помахав ему ручкой, я уже было направился в сторону своих апартаментов, Но меня перехватил Тарик. «Макс, тебя хочет видеть лорд-командующий, так что пошли!» Сопротивляться смысла не было, так что я, сокрушенно вздохнув, проследовал в допросную. На самом деле это была совершенно обычная комната, только из нее вытащили всю мебель, оставив только два стула и стол. С одной стороны сидел сам дедушка Катрины, а на другой, соответственно, должен был сидеть я. Допрашивал он меня со всем пристрастием, стараясь придраться к любой возможной мелочи. «Все, как и говорила златовласая паладинша даже про мой мир спрашивал, интересуясь некоторыми вещами, и словно пытался поймать меня на лжи. Иногда вопросы повторялись, но задавал он их по-другому и порой весьма неожиданно, видимо, пытаясь застать меня врасплох. Мучил он меня, наверное, больше часа, и за это время я здорово выдохся. При этом старик постоянно что-то записывал в блокнот, непонятно для себя или чтобы я нервничал. Этому деду надо было не с демонами бороться, а шпионов ловить». У него явно к этому талант. «Ладно, свободен», — коротко сказал мне старик, когда испробовал на мне все методы допроса, исключая пытку. И все. О своих наблюдениях и о том, что же такое он там черкал, ни слова. Несмотря на все муки, меньше спать мне не хотелось. Так что пока Ролл не начал очередную свою словесную атаку, надо скрыться в нашей с Герой комнате и поспать. Не думаю, что сегодня случится еще что-то экстраординарное. В комнате никого не оказалось. Так что я сразу растянулся на матрасе и провалился в сон, но из него меня вскоре вырвал болезненный и такой знакомый пинок. «Ты чего творишь?» — воскликнул я, увидев стоящую надо мной Геру. Та смотрела на меня странным, немигающим взглядом, а затем опустилась на колени и... приставила нож к моему горлу. «Говори!» — сказала она, продолжая таращиться на меня. Она и обычно ведет себя странно, но сейчас это было странно даже для нее. «Эй, это опасно!» — воскликнул я. Но она лишь сильнее прижала холодный клинок к моей шее. «Еще хоть слово не по делу, и я перережу тебе сонную артерию». «Хорошо», — буркнул я, решив немного подыграть девушке. «Не знаю, что на нее нашло, но очень хочу выяснить». «Ты встречался сегодня с леди Катриной и лордом командующим?» «Да». «Они говорили что-нибудь о советнике». «Каком еще советнике?» Не понял я и тут же ощутил, как лезвие слегка порезало кожу. «Я задаю вопросы», — сказала Гера. Они говорили что-нибудь о советнике». «Ну все, с меня довольно выркнул я, отталкивая девушку от себя. И вот тут она повела себя очень странно. Стоило мне это сделать, как Гера словно с цепи сорвалась. Набросилась на меня с ножом, пытаясь зарезать. Но я ловко отскочил, а когда понял, что это не шутка, скрутил ее. Но даже тогда девушка не прекращала брыкаться и пытаться меня укусить. «Неужели она и есть убийца?» «Да ну, не может этого быть. Она же всю ночь провела со мной». Связав ее руки и ноги, я немедленно обратился к Катрине с донесением. То, что Гера напала на меня с ножом, ее ошарашило. А вот ее дед повел себя на удивление резко. Немедленно взял людей и отвел девушку в подвал, где на нее надели кандалы. «Она что-то у тебя спрашивала?» — спросил лорд Дешенро, когда Геру заковали в цепи. «Что-то насчет советника». Честно ответил я, учитывая, что скрывать этого смысла не было. «Хорошо, что ты ее не убил, а просто связал». — похвалил он меня. — Вы собираетесь ее пытать? — уточнил я. — Нет! — отрицательно покачал он головой. — В этом нет необходимости! Шали! Твой черед! — кивнул старик молодой девушки с короткими каштановыми волосами. Как я понял, она была его правой рукой и тоже магом. Внешне симпатичная, но не более. Даже близко не сравнить с красотой Катрины. Девушка-маг подошла к Гере, уложила ту на живот и обнажила ее спину после чего с ее пальца стали срываться заклинания, и я увидел нечто странное и одновременно очень жуткое. Между лопаток вдоль позвоночника Геры стало что-то шевелиться. Я такое только в фильмах видел, словно жук залез под кожу. «Вот он», — улыбнулась девушка, словно уже не в первый раз такое видит, и это для нее нормально. А вот присутствующий тут Гюнтер удивленно сдернул бровь. Кажется, даже для него это зрелище крайне необычное. Тем временем колдунья зафиксировала жука с помощью магии, а затем, достав с пояса небольшой кинжал, аккуратно разрезала кожу и достала из раны неизвестное существо. «Дедушка!» — взволнованно начала Катрина, глядя на мерзкую, похожую на личинку тварь. «Я хочу объяснений!» «Конечно, конечно!» — кинул он. «Только пусть лишние уйдут!» И бросил короткие взгляды на меня и Гюнтера. «Гюнтер мой лейтенант! Он останется!» — сразу заявила Паладинша. «Я тоже никуда не собираюсь!» Сделал я шаг вперед, уперев руки в бока. Гера меня чуть не убила, и пока не получу объяснений, никуда не уйду. «Мне кажется, твоему оруженосцу, внученька, нужно прописать пяток ударов хлыста, а то он чересчур забываться стал». «А я не вижу в этом проблемы», — неожиданно встала на мою сторону Катрина. «Максим действительно пострадал и заслуживает объяснений, не говоря о том, что я ему доверяю». «Доверяешь ему?» — фыркнул старик. «Вот уж кому-кому, а ему доверять не стоит. Ну ладно, если хочешь, чтобы он остался, пусть. Если именно он стоит за всем этим, то будет проще его схватить». «Стою зачем?» — не понял я. «За утечкой информации», — холодно сказал старик. «У нас крот». «Брось, это невозможно», — не согласилась Катрина. Но увидишь, что ее дед абсолютно серьезен, конкретно задумалась. «Подозреваешь, что это Гера?» «Нет», — тут же заговорила женщина-маг, поднимающаяся на ноги. «Гераль, жертва этого человека, как и Калтар». «То есть предатель убил вашего человека?» «Нет», — отрицательно покачал головой старик. «Калтара убил я». «Чего?» — воскликнула Катрина, уставившись на своего родственника. «Тогда с какой целью ты затеял все эти допросы и прочие?» «Все довольно просто», — начал пояснять лорд-командующий. «Наш враг, маг, способный использовать жуков для контроля. Довольно редкая и проблемная магия, но и у нее есть определенные ограничения». «И какие же?» — заинтересовался Гюнтер, подходя поближе к женщине и рассматривая необычную гусеницу у нее в руках. «Он способен контролировать лишь одного человека единовременно. Если он подсадит два или больше контролирующих жуков...» «Это будет грозить ему сильным физическим и магическим истощением, вплоть до летального исхода». «То есть ты убил одного из своих людей, потому что его контролировали?» спросила Катрина. «Ты в своем уме?» «Так и есть. Потому что опасался, что вражеский маг получит информацию об одном из советников». «Не понимаю», — удивленно заморгала она. «А при чем тут советники?» «Так получилось» что параллельно я курировал одно важное задание, касающееся одного из тех советников. «Да кто эти советники?» — не выдержал я. «Объяснишь своему оруженосцу?» — спросил старик, смотря на внучку. Та вздохнула и повернулась ко мне. «Ты же знаешь, что Трилор управляется советом трех?» «Слышал о таком», — подтвердил я. «Так вот, речь про одного из советников, но есть одно существенное «но». Советник не должен погибнуть раньше, чем передаст свои полномочия. Почему? Обещаешь, что никому не расскажешь. Разумеется. Смотри, ты дал клятву, и за ее невыполнение лишишься языка. Я понял. Советники одновременно являются проводниками божественной силы, а нос, великий светлый покровитель нашего государства, через них дает силу паладинам. Когда рыцарь получает титул паладина, то должен получить благословение одного из советников, И если гибнет советник, то паладины, которых он благословил, потеряют силы. Это очень серьезно. Разумеется, подобная ситуация исправима, и его преемник будет способен вновь благословить всех паладинов, потерявших силу. Но ты вообрази, что может случиться, если паладин потеряет силы во время битвы. Да, будет не очень хорошо, согласился я. Не говоря о том, что придется отзывать несколько десятков отрядов со всей страны. И эта информация действительно так ценна? «Да, она позволит ударить по одному из советников, и если бы я не убил своего подчиненного, макс скорее всего, добился бы желаемого». Тогда понятно, почему Гера расспрашивала меня о советнике. Теперь понял я. Видимо, Мак думал, что мне могут доверить эту информацию или что-то полезное, способствующее получению этой информации. «А это можно использовать», задумался старик, почесав гладковыбритый подбородок. То есть, видишь ли, Максимилиан, техника контроля не работает на магах, так как их внутренняя энергетическая структура, скорее всего, выжжет жука меньше, чем за час после подсадки. Поэтому все в этой комнате, кроме тебя, в безопасности. И? Я не понимаю. Скорее всего, маг вновь попробует что-нибудь устроить, и ты самый лучший вариант для внедрения. Погодите. «Но ведь у меня тоже есть магические способности», — Гюнтер подтвердит. «Магические способности не равно их постоянному использованию», — не согласился заместитель Катрины. «Как я понял из разговора с Гюнтером, ты пока не сформировал магический источник». «Да, он лишь подходит к этому», — кивнул наш маг. «Все верно», — подтвердила Шали. «Это влияет на контроль. Но в твоем случае макс может контролировать тебя несколько дней» прежде чем внедренный организм сгорит. — Ну уж нет, — возмутился я. — Эту штуку я в себя не подсажу. — Этого и не требуется, — сказал старик. — Нам не нужно, чтобы он брал тебя под контроль. Нужно лишь, чтобы он попробовал это сделать. — Значит, я приманка? — Именно так, — согласился лорд-командующий Дешенро. — А как же Гера? Вдруг, когда она придет в себя, то сможет опознать мага. Сразу зацепился я за другую идею. «Нет», — ответила женщина-маг. «Скорее всего, она не вспомнит, что было за пару часов до нападения. Этот маг умеет заметать следы». «Ни за что не поверю, что нет другого способа», — не унимался я. «Нельзя его по ауре вычислить или еще как-нибудь». «Можно. Но лишь момент колдовства. Этот волшебник довольно хитер и явно не новичок. Он умеет скрывать свои способности настолько хорошо, что обнаружить его обычными способами практически невозможно». «Замечательно». Протянул я, почесав затылок. «Только если вдруг ничего не получится, вы уж постарайтесь просто меня оглушить, ладно?» «Разумеется!» — кивнул старик. А вот Катрина выглядела обеспокоенной. И было почему. Если маг возьмет меня под контроль, в его руках окажется весьма могущественное живое оружие. И тем не менее, против идеи сделать меня приманкой, она не сказала ни слова. Даже немного обидно. А может, она в глубине души этого и хочет? Чтобы я просто умер. Тогда проблема сама собой решится. Но в то же время она меня поцеловала. Женщины. И вот как их понять? Так что конкретно меня ждет, поинтересовался я. Он попробует подсадить в меня жука? Есть ли какие-то скрытые способы ему помешать? Способов нет. По крайней мере, таких, чтобы не вызвать у него никаких подозрений. Ясно, вздохнул я. Не волнуйся, парень. Мы будем за тобой приглядывать. «В случае чего, просто вынем жука!» «Но если мне удастся схватить его раньше, все будет нормально?» «Да, более чем!» — кивнул старик. «А вот такой план мне нравился чуть больше. От мыслей, что у меня в теле будет ползать что-то инородное, становилось дурно. Геру было решено на время оставить под стражей. Не столько из-за опасений, что она может все еще оказаться под контролем, сколько для того, чтобы Макс, скрывавшийся среди нас, точно знал, что вновь починить ее у него не выйдет. Я все еще не мог поверить, что среди нас есть самый настоящий лазутчик. Одно дело поножовщина. Мало ли, вдруг два солдата повздорили, и один зарезал другого. Но настоящий шпион, пытающийся украсть информацию в государственной важности? Я не понимаю другого. Зачем лорду Дешенро вообще понадобилось пребывать сюда с ней? Очень много странной и противоречивой информации. Почему этот таинственный маг-подчинитель, или как там его называть, так неожиданно объявился именно в это время и в этом месте? Причем я так и не понял, в каком именно отряде находится шпион. Нашим или его. Подозреваю, что его. Мысли путались. Но я решил, что зря в это лезу. Я никто в этом мире. И их внутренние дрязги меня не касаются. Украдет этот шпион сведения или нет? Мне глубоко плевать. Главное, чтобы я после этого был жив-здоров. К моему счастью, больше в этот день меня никто не трогал. Даже надоедливый ролл куда-то пропал. Так что я смог в волю выспаться. Впрочем, этот болтливый юноша объявился утром и очень удивился, что я подпер дверь в свою комнату. Говорить, что ко мне может прийти маг-предатель, я, разумеется, не стал, сославшись на то, что мне не понравилось, как он вчера ворвался в комнату. «Так ты же один», — удивился он. «А если бы Гера захотела войти?» «Я бы ей открыл», — пожал я плечами. Утром была общая тренировка, в которой принимали участие все, с той лишь разницей, что у рекрутов она была особенно тяжелой помимо ставших уже привычными кругов вокруг особняка, нас заставили делать целый комплекс упражнений. А вот дальше Тарик, который ходил теперь с подвязанной рукой, решил устроить между нами спарринги. Причем пары он назначал сам. И вот уж не знаю, это он специально или по незнанию, но в партнеры мне достался Унар. Тот крупный парень, которому я раздробил челюсть. И как же он на меня смотрел, берясь за деревянный меч. Будь он настоящим, не удивлюсь, если бы он и впрямь попытался меня убить сказав после этого, что это была случайность. «Бейтесь до первой крови!» — объявил он. до да крови? Деревянными мечами? Да тут можно человека до смерти забить, не нанеся ему ни царапины. Тут главное желание, а способ так сделать найдется. Или так и задумано». Это известие Унар воспринял с каким-то подозрительным энтузиазмом. Поудобнее перехватил деревяшку и злобно оскалился. думая что сможет отыграться за то унижение?» Тогда он полный идиот, не понимающий разницы в силах. Его атака оказалась довольно внезапной, и если бы не вампирские рефлексы, я бы вряд ли смог ее отразить. Физически я сильнее и быстрее этого парня, но вот навыки владения мечом у меня оставляют желать лучшего. Парировав его атаку, я сделал незамедлительную контратаку, но тот, словно это предугадал и, крутанувшись, нанес сильный удар мне по бедру. «Ну что, уже не такой крутой, а?» — ухмыльнулся мой оппонент. «Веселись, веселись», — ответил я ему, занимая боевую стойку, в меня учила Катрина. «Той связки ударов, которым меня обучала паладинша, мало для победы, но это всяко лучше, чем ничего». Его следующий удар был таким же быстрым, как прошлый. Пусть до мастерства Катрины парню было далеко, но у него однозначно имелся опыт фехтований. Видимо, кто-то раньше обучал юношу. А вот мои скромные попытки атаковать обычно заканчивались повреждениями. Во время каждого моего удара Унар ухитрялся парировать, а затем контратаковать. Мои контратаки обычно заканчивались очередными повреждениями. Как не прискорбно это признавать, но в мастерстве владения мечом он на голову выше меня. Да и сам юноша это понимает. Ухмыляется аж до ушей, довольный тем, как унижает грозного убийцу демонов. В какой-то момент меня это достало, и я просто перестал сдерживаться, вложив в следующую атаку большую часть сил. Результат превзошел все ожидания. Деревянные мечи от такого сильного удара разлетели щепки, а парня отбросило метра на два. И вот теперь он уже так не ухмылялся. Нет, у него в глазах сейчас горел испуг. Заметив это, к нам тут же подбежал Тарик. Унар уже с тревогой поглядывал на меня. Меч повредил ему руку, и сейчас с нее капала кровь. Я закончил. Коротко бросил я, откидывая в сторону деревянную рукоятку, оставшуюся от тренировочного оружия, и пошел прочь. Хватит на меня тренировок сегодня. рекрут Крикнул мне след Тарик, но я не отреагировал. Я вроде как оруженосец Катрины, так что и подчиняюсь только ей. Не говоря о том, что мы вроде как дрались до первой крови, я ее пролил. Несмотря на внезапный уход, никто ко мне не приставал, и я был этому очень рад. Когда адреналин в крови немного спал, я осознал, что переборщил. На мгновение потерял контроль, и это не очень хорошо. Быть способным нанести такой удар — это явно ненормально. «Максимилиан, за мной!» — приказала Катрина выловив меня на выходе из столовой. Вздохнув, я поплелся за ней. Оставшись наедине в зале совещаний, она уселась на стул и, положив ногу на ногу, вопросительно посмотрела на меня. «Так что случилось на тренировочной площадке?» Я немного потерял контроль, признался я. «Да, я заметила. Тарик мне все уши прожужжал, хотя у меня и так дел по горло. Я не специально, прости. У нас с унаром старый конфликт». И, оказавшись моим партнером в спарринге, он решил показать, что лучше. «И ты решил за это его убить? Что? Нет!» «Я шучу», — улыбнулась она краешками губ, а я поймал себя на мысли, что она просто очаровательная. Что буквально тону в ее прекрасных изумрудных глазах. И кажется, это не осталось для красавицы незамеченным. «У меня что-то на лице?» «А, нет, нет, все нормально». «Точно? А то ты так пялишься, словно у меня усы выросли». «А должны?» — изобразил я удивление. «Ты сейчас получишь по голове чем-нибудь тяжелым, оруженосец!» — вполне серьезно заявила она. «Извиняюсь», — улыбнулся я ей, а затем ляпнул то, что я не планировал говорить. Само вырвалось. «Может, сходим куда-нибудь?» «Сходим? Ты о чем, Максим?» Девушка не очень поняла, о чем я говорю. «Ну, куда у вас обычно ходят парень с девушкой?» «А, так вот ты о чем!» — явнула Катрина. Но отвечать на мой вопрос не спешила. «Если я решу, что хочу куда-то пойти, то обязательно тебе сообщу». А затем вернулась к прошлой теме. «В следующий раз постарайся сдерживаться. Обычный человек не должен обладать такой силой. И ладно бы ты сделал это в другое время, но сейчас мой дедушка рядом, а он и так подозревает тебя. Не давай ему лишнего повода, хорошо?» «Постараюсь», — вздохнул я. «Теперь я свободен». «Нет, сядь на стул в углу и не мешай» сказала Катрина и стала работать с разложенными на столе бумагами. Что-то читала, что-то отмечала пером на пергаменте. э протянул я так и стоя на месте. «Что?» — нахмурилась Паладинша, поворачиваясь ко мне. «Что из слов сядь на стул в углу и не мешай, тебе непонятно». «Да мне все понятно. Просто я не понимаю, зачем». «А тебе и не нужно», — вздохнула она. «Я специально забрала тебя прилюдно, чтобы маг знал, что ты находишься в зале совещаний». «Хотите заставить его думать, что я активно втянут в ваши с лордом Дешенро дела?» — догадался я. «Рада, что ты не совсем тупой», — кивнула она, возвращаясь бумагам «Поэтому будь душкой и не мешай». «Ладно, ладно». Сидеть на стуле, ожидая, пока Катрина работает, было да уж и скучным. Я в какой-то момент даже решил заняться медитацией. И таким образом смог убить примерно полчаса. Но на вопрос, можно ли идти, красавица ответила твердое «нет». «Скажи, Катрина». «А почему ты думаешь, что это не я, маг-предатель?» Решил я озвучить мучащие меня мысли. «Ты? Ты, может, и полукровка, но точно не маг. Слишком глуп для этого». Кажется, она и не заметила, что в этот раз я обратился к ней неформально на «ты». «А вот это обидно». «Ладно, я расскажу тебе кое-что. Дедушку отправили охотиться за вампирами не случайно. Я уже давно догадывалась, что в моем отряде есть предатель, но точно не могла сказать, кто именно». «Слишком неудачно мы попали в засаду чуть больше месяца назад». Тогда я окончательно уверилась, что это не совпадение. На самом деле появление дедушки — часть плана по выводу предателя на чистую воду. «То есть твоя реакция на его неожиданный приезд была игрой?» — догадался я. «Так и есть. И ценная информация о советнике также часть плана». «Именно так. И все равно как-то все чересчур сложно. Неужели нельзя было придумать план попроще?» Все куда хуже. Скорее всего, на врага работает один из высоких чинов Ордена Ласточки, благодаря чему маг и попал в мой отряд. Врага? На кого именно? А то все предатель, предатель. А на кого он работает, я так и не понял. Темные маги вроде как слишком неорганизованы, чтобы нормально воспользоваться подобной информацией. Это надо у дедушки спрашивать. Именно он этим занимается. Вычисляет предателей. А мое дело простое. Помогать и охотиться на темных существ. Но думаю, это либо Юндор, либо Империя. Прям шпионские игры. У Трилора много врагов. Катрина пожала плечами. Хорошо. Тогда другой вопрос. А почему эта шишка, я указал пальцем вверх, обозначая руководство Ордена, не может сама получить эту информацию? Ты плохо знаешь структуру управления Ордена. У нас есть четкие разделения обязанностей и возможностей. Если кто-то из руководителей полезет в области, которые вне его компетенции, это сразу станет известно и к нему появятся вопросы. Намного проще получить информацию через подручных, не подставляясь самому. «Понятно», — кивнул я. «В этом действительно есть смысл. Хотя, как по мне, выманивать шпиона, рискуя важными сведениями, крайне глупо. Но это уже не мне решать. Как уже говорил, лично мне плевать, даже если погибнет один из советников». В этот момент дверь в комнату отворилась, и на пороге показался дедушка Катрины. Взглянув сначала на нее, затем на меня, он сказал он уже тут отлично что с девчонкой спросила катрина пришла в себя как мы и думали ничего не помнит хотя внача ее реакция на цепи была несколько неадекватной она бывшая рабыня у шастых пояснила девушка тогда это все объясняет а затем лорд командующий повернулся ко мне и о чем то задумался у нас не так уж много времени так что будем действовать сегодня как заинтересовалась паладинша — Все довольно очевидно. Сообщим остальным, что убийцей оказалась Гера, а нашего юношу мы отправим с тайным поручением. — Каким еще поручением? — удивился я. — Да и вообще, разве можно обвинять Геру в убийстве? — Это временная мера. Чтобы была причина снять ограничения на выход за пределы резиденции. — Хотите, чтобы я покинул резиденцию? И маг решил напасть, полагая, что у меня будут секретные сведения? Догадался я, прикрыв голову руками. — Догадливый, — одобрил старик. — Именно так. Ты отправишься в путь, и, скорее всего, предатель решит тебя перехватить. — А если он отправит за мной марионетку? — предположил я. — Такой вариант возможен, но есть одно существенное «но». Если верить Шали, то действие контроля ограничивается парой сотен метров. Так что в худшем случае маг будет прятаться где-нибудь неподалеку, в лучшем сам будет участвовать в нападении на меня». «Все так». «Дайте догадаюсь, выбора у меня нет», на всякий случай уточнил я. «Ты каторжник на службе ордена. Разумеется, отказаться ты не можешь». «Будь аккуратен, Максимилиан. Он может попробовать тебя убить или смертельно ранить. Быстро оказать помощь тебе мы не сможем», предупредила девушка. «Я был рад хотя бы этой заботе. По тону старика я понял, если будет опасная ситуация». В первую очередь они станут ловить мага, а не помогать мне». «Замечательно». «Ничего», — вздохнул я благодаря всех богов, что я необычный человек. Будь я простым смертным, то погиб бы уже несколько раз. «Вечером выдадим твоему оруженосцу коня и отправим в путь, а сами двинем следом под покровом невидимости. Шали умеет его создавать». «Эм, есть одна проблема. Я не умею ездить верхом». «Что?» Кажется, это выбивалось из плана лорда командующего. «Ты издеваешься!» «Ну, вот так». «И я подучу его», — вмешалась Катрина. «Только быстро. Времени совсем нет». На этом совещание закончилось. Катрина отвела меня к конюшням, чтобы дать пару уроков верховой езды. Чтобы не привлекать к этому внимания, большую часть личного состава отправили на тренировки в другую часть участка. К сожалению, я неправильно представлял себе тренировки с Катриной, когда мы шли к конюшне. Я воображал романтические катания на коне и прочую чушь, но в итоге получил лишь синяки и гневный взгляд воительницы. Таня собиралась со мной нянчиться. И неудивительно, ведь на кону стояла поимка шпиона. В итоге я относительно нормально смог научиться держаться в седле и медленно ехать. «Ну, как успехи!» — поинтересовался дедушка девушки ближе к вечеру. «Сойдет», — поджав губы, сказала Катрина, хотя по виду было ясно, что она недовольна результатами. Но время, как я понял, играло против нас. Старик поделился и своими успехами. Они с Гюнтером разыграли небольшой спектакль, по которому большая часть присутствующих солдат слышала, что меня собираются отправить с важной информацией в трилор. Лично я думал, это был слишком неуклюжий и наигранный метод, но они верили, что это сработает. Ну и ладно, в худшем случае я просто потрачу день на катание по окрестностям. Затем мне коротко изложили маршрут и дали небольшую карту, согласно которой я не должен был заблудиться после чего мне выдали мой эльфийский меч и кожаную броню, усадили на коня и отправили в путь. Ехал я медленно, все еще крайне неуверенно держась в седле. И в глубине души рассчитывая, что шпион не купится на эту авантюру с информацией об одном из советников, что он задастся вопросом, а почему важную информацию доверили именно этому парню, а не кому-нибудь из доверенных людей Катрины? У Паладинши, разумеется, было вполне нормальное объяснение. Старик не может послать никого из своих людей? потому что им еще предстоит погоня за вампирами. Что же касается людей Катрины, то она подобным заданием хочет сделать мне имя. Я уже столкнулся с вампирами, внес большой вклад в победу над демоном-палачом. Если я смогу выполнить ответственное задание государственной важности, то мне могут сразу дать офицерское звание. Да и самой девушке будет поощрение, поскольку я являюсь именно ее оруженосцем. И все же, я очень надеялся, что таинственный враг не станет меня преследовать. Первые полчаса я ехал относительно спокойно, понимая, что близко от поместья, в котором расположились солдаты Ордена Ласточки. Опасности ждать не стоит. Но чем дальше я удалялся, тем беспокойнее становился. Да, у меня есть вампирские способности, которые, кстати, уже стали угасать. Неплохо было бы получить хотя бы пару капель крови, чтобы прервать деградацию. Но, увы, с этим запретом на покидание поместья мне не удалось побывать у мясника. И что самое худшее, мой противник — маг. Ему стоит ударить по мне каким-нибудь сильным заклинанием и все, пиши пропало. Катрина дала мне защитный амулет, но сразу предупредила, что он спасает только от слабых заклинаний всего один-два раза, в зависимости от силы магии. Мне не стоит излишне на него полагаться, так как они понятия не имеют, насколько силен этот маг. Мне мерещилась засада в каждой тени, но всякий раз оказывалось, что это всего лишь мое воображение. И как назло, дорога, по которой мне было велено ехать, Была крайне малолюдной. А уж как стемнело, вообще не видел ни одного путника. Думаю, на это и был расчет. Но радости от этого я не испытывал. Опасность пришла откуда не ждали. Просто в какой-то момент рядом послышался щелчок, а в следующий миг конь рухнул как подкошенный. Меня выбросило из седла, и лишь чудом я не сломал себе шею. Скорее всего, такое бы меня не убило. Но оказаться парализованным на длительный период времени – то еще удовольствие. Быстро вскочив на ноги и осмотревшись, я никого не увидел. Зато заметил торчащий сбоку умирающего коня арбалетный болт. Нехорошо. Следующий арбалетный выстрел я пропустил, и он ударил мне прямо в спину. Правда, если противник целил сердце, то знатно промазал. Лишь левую почку повредил. «Лучше не двигайся», — послышался голос неподалеку, а затем, словно из воздуха, материализовался человек с арбалетом в руках. Похоже, он скрывался под каким-то куполом, остатки которого неторопливо разрушались в воздухе. «Агниш?» — вспомнил я имя одного из людей Катрины. Но вместо ответа он садил еще один болт мне в бедро. «Это на всякий случай, чтобы ты не вздумал бежать». «Где Катрина и ее дед? Вот же предатель, которого они так долго искали. Я бы мог его убить». Но Паладинша запретила это делать. Ведь в противном случае они не узнают нанимателя, руководившего этим из стен Ордена Ласточки. «Я и так не собирался», — изобразил я гримасу боли, хотя на самом деле в данный момент почти полностью ее подавливал. Даже с такими ранами я бы легко смог пробежать пару километров, не запыхавшись. Поглядывая на меня, предатель подошел к лошади и стал рыться в сидельной сумке. Достав запечатанный пергамент, не задумывая, сорвал печать и обнаружил абсолютно пустой лист. «Ловушка, значит», — поджав губы, на удивление спокойно сказал он. «Мне сразу показалось, что что-то не так». Все верно. В этот момент неподалеку исчез невидимый покров почти такой же, как использовал Агниш. Под ним находилось трое. Катрина, ее дедушка и женщина-маг. Не ожидалось, что это будешь именно ты, Агниш. Ты ведь больше десятка лет служишь у меня. И сливать информацию? Ничего личного, вздохнул предатель, отбрасывая бесполезный кусок бумаги. Не хочу оправдываться, но моя сестра находится в рабстве у эльфов. Они обещали ей свободу за содействие, так что... Это не меняет твоего предательства, и ты прекрасно знаешь наказание за него. «Знаю», — кивнул он, доставая меч. «Значит, мирно ты сдаваться не хочешь?» — уточнила Катрина. «Мирно не выйдет», — покачал он головой. «К тому же я догадывался, что это ловушка, и все равно решил рискнуть. Слишком самонадеянно с твоей стороны». «У парня, может, и нет нужных сведений, но они есть у него», — мужчина указал мечом на лорда командующего. «Ты переоцениваешь свои силы, сопляк!» зловеще ухмыльнулся старик. «Свои нет, но, видите ли, я пришел не один». Агниш нарисовал в воздухе какой-то магический символ, влив в него ману. И через пару мгновений неподалеку от нас ударила молния, несмотря на чистое небо. И ударила не один раз, а пять. Но этот факт быстро ушел на второй план, потому что на месте удара небесной силы появилось пять крупных фигур. Это были пять рыцарей, закованных в уголь на черные доспехи. Их броня выглядела странно. Особенно удивило, что я не увидел ни одного сочленения доспехов. Да и сами войны выглядели довольно грозно. При виде их ухмылка сползла с лица лорда командующего. «Это еще кто?» — крикнул я своим союзникам. «Эльфы пожаловали!» — коротко ответил лорд Дешенро.